Глава 13. Прогноз риска оранжевой революции в Российской Федерации. Через 4 месяца после завершения оранжевой революции на Украине среди политологов Российской Федерации не сложилось определенного мнения о степени риска того, что попытка подобной операции будет предпринята в Российской Федерации. Можно встретить, например, такое суждение. «В политтехнологической среде сегодня преобладает твердое убеждение, что Россия не Украина». И, несмотря на старания различных политических и олигархических групп, никакая оранжевая революция Российской Федерации не грозит. Однако это вовсе не значит, что в Кремле никак не готовятся к появлению Майдана в Москве или в Уфе. Кахиани, Слободенюк, Режим охлаждения. Политический журнал 2005, номер 13. Такого же мнения придерживается профессор из США Дерлугиан, изучающий постсоветское пространство. Он пишет: поскольку в завуалированной или открытой форме регулярно возникает вопрос о путинской России, особо отмечу, что здесь отсутствуют две важнейшие предпосылки восстания. Во-первых, в России и, самое главное, в Москве и близко нет Такой демографической массы неудовлетворенной молодежи, как в странах со все еще активным сельским населением. Во-вторых, едва ли не важнее, что Путину удалось восстановить централизацию бюрократического аппарата. С его эффективностью дела обстоят пока хуже. Если что-то власти и грозит то не свержение, а застой из-за неспособности наполнить смыслом рецентрализацию государства и диверсифицировать экспортно-сырьевую экономику. Делургьян. Выход из революции. Политический журнал 2005 номер 13 Исчерпывающего систематического анализа мнений экспертов, скорее всего, никто не делал и уж точно не публиковал. Ознакомление с наиболее доступной литературой показывает, на наш взгляд, что большинство не просто считает этот риск большим, но ожидает, что какой-то вариант бархатного переворота произойдет в Российской Федерации неминуемо поэтому лучше сначала рассмотреть доводы меньшинства, которые не видят возможности для оранжевой революции в Российской Федерации. Вот с некоторыми сокращениями итоговая статья политолога Дмитрия Юрьева на тему об оранжевых революциях. Революции не будет. Кажущаяся неизбежность революционного марша по просторам СНГ порождена наложением внешних и внутренних обстоятельств. Внешние обстоятельства – это глобальный характер вполне технологичного, организованного и ресурсно обеспеченного процесса продвижения демократических услуг на сформированном и тщательно упакованном всемирном рынке демократии. Второй базовой причиной кажущейся неизбежности революционного крушения всех пока еще не свергнутых режимов в СНГ является тяжелейший кризис, который можно назвать кризисом недореволюции. Однако революции в России пока что не будет. Точнее, не будет той «оранжевой» революции, которую уже примерили на нее все, от руководителей путинской администрации до лондонских герценов-самозванцев. Глобинтерновский проект в целом близок к выходу на режим насыщения. Конвейерное применение отработанных технологий на самом деле обеспечивает один единственный гарантированный результат – подрыв народного повиновения, всплеск бунта. Однако неотроцкисты догматики ожидают, что вслед за праздником непослушания – Успокоившийся и довольный народ перейдет в режим лояльности к новой власти, к окончательно дессоветизированной номенклатуре, эффективно заточенной под выполнение традиционных обязанностей колониальной администрации, сформированной из местных. Но даже на Украине и в Грузии идет вовсе не как по маслу. Куда более мрачные перспективы ОРЗАЦ революции в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане. А российская же ситуация совсем особая. С одной стороны, в стране, несомненно, наблюдаются самые острые признаки недореволюции. Настроение фрустрационного озлобления, массовой неудовлетворенности фиксируется во всех слоях общества. С другой стороны, специфика властно-общественной конфигурации в России делает оранжевый вариант невозможным в принципе. Конфликт между разными Ложноножками партии власти — это борьба за ресурс, за право называться настоящей партией власти. Причем в случае утраты лояльности всякая возможность бороться за этот ресурс исчезает, а значит утрата лояльности невозможна. Это существенно отличает ситуацию от номенклатурных драк в братских республиках. Там значительные пласты номенклатуры выбрасывались из власти буквально на улицу, лишались всякого доступа к ресурсу и превращались в мощный инструмент антисистемной активности. Во-вторых, та оппозиция, которую можно было бы назвать политической, более или менее реальной, оказывается оппозицией по существу реваншистской, при этом маргинальной. Из кого она состоит? Из КПРФ, СПС, Яблока и политических проектов опальных олигархов. Что может противопоставить власти этот конгломерат, кроме мстительной ненависти и безнадежной мечты о реванше? Оранжевый процесс в России не может завершиться узурпацией победы на выборах его инициаторами. В силу специфики протестных настроений в России, особенно в регионах, можно ожидать, что инициаторы «Оранжевого бунта» станут первым объектом социальной агрессии, более ненавистным, чем партия власти. Никакой реальной базы для формирования в ближайшие годы системной оппозиции, которая могла бы обеспечить обновление политического класса и эффективный перехват власти, нет. Социальной базы и ресурсных возможностей для ее формирования тоже нет, поэтому единственной альтернативой Катастрофическому прогнозу, будь то оккупационный оранжевый, будь то фундаменталистско-погромный черный, становится реальное восстановление властно-общественного диалога, отказ от схематизма, от шаблона, перехват информационно-политической инициативы. В частности, одним из немногих эффективных выходов из кризиса недореволюции мог бы стать вариант использования энергетики массового недовольства через включение механизмов управляемой революции, революции сверху, вариант, системно воспроизводящий схему победы в 1999 году». При этом власти не обойтись без радикального кадрового обновления, в первую очередь без замены безликих андроидов во главе властных политпроектов.